Глава 25. Стефан. Я сидел в гостиной с бокалом вина в руках и думал. Этот вечер был странным да нельзя. Один поцелуй с Лали чего стоил. Можно было, конечно, лгать себе, что это вышло случайно, но бегать от правды не привык. Я поцеловал Лали, потому что хотел этого. Желал ощутить вкус ее губ, тепло ее тела. Меня тянуло к ней, и именно поэтому нам больше не стоило видеться. Пусть Лаура и Эудейнис живет своей жизнью, в которой есть место борьбе, постоянному противостоянию с тоссетом, но нет места для меня. А я вернусь к привычному укладу, пусть неспокойному, но привычному. Так будет лучше для нас обоих. Лали, произнес я тихо, будто пробовал на вкус. Внутри поднял голову белый лев. Ему не нравился вывод, к которому я пришел. Лев показывал мне, что хотел бы мчаться с Лали на перегонки по зеленой траве, чувствовать ветер, который играет с гривой. Зачем людям поцелуи, Лев не знал, но был не против повторения сегодняшнего опыта. А я был против. В вечерней тишине зазвонил телефон. Я не хотел ни с кем разговаривать. Уже было собирался сказать слуге, пусть ответит, что меня нет дома. Однако подумал, что может звонить Ари, и все-таки ответил. «Слушаю». «Здравствуй, Стефан». Знакомый голос меня удивил. Вот его я точно не ожидал услышать. «Привет, Нейтон, сказал брату. «Телефонная связь из Ивасона перестала быть такой магозатратной?» «Ты же знаешь, что нет». В голосе брата послышалось недовольство моим тоном. «Что-то случилось?» «Я не помнил, когда в последний раз беседовал с Нейтом, Наверное, пару лет назад. Конечно, в этом виноват был не он, только я». «Нет, ничего». — ответил брат. Хотел узнать, как там Ари. — Это не посольство его сона, Нейт. — Я в курсе, вообще-то. Думаешь, Ари скажет, если возникнут проблемы? — Нет, — признался я. — Поэтому и звоню тебе. Как они там? Когда ты в последний раз видел сестру? — Час назад. Я взглянул на тяжелые каминные часы. Ариет была жива, здорова и танцевала с любимым супругом. Исходя из этого, он тоже жив и здоров. Тебя устроит такой ответ? «Более чем. А ты... ты сам как?» «Я молчал. Что тут скажешь? Я-то прекрасно, но с бездной мелких нюансов». «Не жалуюсь», — сказал после паузы. «Ты никогда не жалуешься». «Это не в моем характере, братишка. Да и за тобой склонности сетовать на жизнь я не замечал. Так что у меня все в порядке. У вас, надеюсь, тоже?» «Да, вполне». «Вот и замечательно». Я не понимал, зачем Наи вдруг решил позвонить. Действительно из-за Ари, или сестра настолько разочарована тем, какой я стал, что решила действовать проверенными методами и подослала ко мне брата? Стив, я хотел попросить тебя. Это что-то новое. Присмотри за Ари и Эженом. Ари, конечно, девушка здравомыслящая, а вот и Жен иногда способен на очень рискованные поступки. Да я здесь место себе не находит. Да и я тоже что уж там. а им передай, пусть приглядывают за Максом. Это лично от родителей Жена». «А, затем Айтере, который сегодня нарезал круги вокруг Хайди Эволайт?» Нейт тихо выругался. «Не бушуй, — сказал я брату, — присмотрю за всеми вышеперечисленными, как добрый дядюшка. А ты не беспокойся, заботься о жене и будущем ребенке. Мы тут справимся и сами». «Да, и еще об этом...» «Слушай, Стеф, если поймешь, что дело совсем скверно, дай мне знать, я приеду». «Еще чего?» — рявкнул я в трубку. «Только тебя здесь не хватало. Мало мне сестры». «Нет, Нейтан, даже и не думай возвращаться в Тассет. Представляешь, сколько у тебя здесь доброжелателей? Оставайся там, где находишься». «Я и остаюсь, Стеф. Но дракон...» «Кстати, о драконе, — решил уточнить я. Скажи, он у тебя своевольничает?» В смысле изумился нейтон но «Ну, тебе иногда не кажется что у него свое сознание нет дракон это я только в чешуе а что лев пытается взять контроль на себя М да в какой-то степени а как твой дракон реагирует на магию не твоей Эльтере?» да я давно уже не моя льтере стеф тихо рассмеялся нейтон не понял После того, как я чуть не погиб в доме Хайди, точнее, погиб, наверное, моя магия видоизменилась. Я не давал Деи клятву. И вообще никому, потому что мой резерв теперь ни от кого не зависит. Хочешь знать, реагирует ли моя магия странно на других людей? Нет, только на Дею. Пусть она и не моя эльтера, но я люблю ее, и магически наши силы все равно взаимодействуют, будто переплетаются временами, не различишь, где чья. «Так что да, бывает. А ты что, нашел себе возлюбленную?» «С чего ты взял?» «Я едва не бросил трубку, но потом решил, что это будет выглядеть подозрительно». «Ты задаешь такой вопрос. Значит, твоя магия тоже реагирует на кого-то?» «Кто она?» «Не твоего ума дело!» — рыкнул я, но на не обиделся, а только рассмеялся. «Не обижай там девчонку!» — сказал он. «Я, между прочим, не против стать дядей. А Тарис и Женам пока дождешься!» «Пока тебе грозит только стать отцом, а я... Я не собираюсь ни с кем строить отношения». «Кто тебя будет спрашивать?» «Ты сам будь осторожен, братишка, и наше приглашение в гости всегда в силе». «Особенно меня будет рада видеть твоя супруга», ответил я ему, «просто счастливо». «Не говори глупостей. Раз я приглашаю, значит, мы действительно тебя ждем. Приезжай, и если просто почувствуешь, что опасность слишком велика, тоже бросай все и приезжай». Да сет не стоит твоей жизни. Хорошо. Будем считать, что я тебя услышал. Аре передам привет. За мальчишками присмотрю. В общем, не беспокойтесь там. Еще поговорим. Да. Я опустил трубку. В одном Аре была права. Несмотря на то, что мы не общались с Нейтом, он все равно мог до меня достучаться лучше, чем кто-то еще. Потому что я ему доверял. Вспоминалось детство, когда еще мы не были разделены с родными по типу силы. когда я думал, что у меня идеальная семья, мама и папа любят друг друга, а у нас впереди великие дела, великие, да. Нейт хотя бы выбрался из этой форовой бездны, которую называют Тассетом. И меня безмерно это радовало. А сам я, похоже, в ней останусь. Помню, как мы играли в этой же гостиной. Аре тогда было семь. Нейту двенадцать, а мне четырнадцать. И мы затеяли игру в пиратов. Я уже не знаю, как эти двое меня уговорили. Я считал себя страшно взрослым и серьезным, а на и цари ставили на уши весь дом. Но уговорили, и мы стащили у отца старинные рапиры, которые висели в кабинете. Бегали с этими рапирами по комнате друг за другом. И как только глаза не повыкалывали, похитили Ариет, она пыталась от нас сбежать и столкнула жутко дорогую раритетную вазу. Та разлетелась на осколки. арис заревела, понимая, что родители с нее три шкуры снимут. В итоге шкуры сняли с меня и Нейта. Что Ари прикасалась к вазе, мы не сказали. Отец нас посадил под домашний арест на неделю и столько всего высказал, что уши краснели и грозили отвалиться. А Ари таскала нам сладости с кухни, потому что десертов на неделю нас тоже лишили. И ей это казалось самой жестокой частью наказания. Я тихо рассмеялся. Хорошие были времена, светлые. Мы были вместе. Ари, конечно, редко с собой брали, мелкая. А с Нейтом мы действительно дружили. Он обо мне знал все. И когда у меня проснулась сила Ильтере, первым узнал он, а не отец. А вот когда у это выявили совсем другую, меня рядом не оказалось. Он учился в колледже, дома появлялся редко, поэтому об изменениях в судьбе брата мне поведал отец. Сказать, что я пришел в ужас, это не сказать ничего. А отец выбрал именно этот рычаг давления для того, чтобы заставить меня вступить в ряды общества чистой силы. Сейчас это казалось невероятным, но тогда он просто меня запугал, давил чувством долга, говорил, что я обязан воплотить возложенные на меня надежды, шантажировал, да, и до этого доходило. Я и так был в полном раздрае, почти не спал, выпал из привычной жизни. На фоне этого слова отца только углубляли трещину в душе. Если бы рядом был Нейт, я бы все ему рассказал, но брата я не видел еще долго». Знал только, что у него есть Ильтере, вроде бы какая-то девчонка, с которой у них отношения. а Хайди тогда и речи не шло. Наверное, я бы постепенно успокоился и начал рассуждать здраво. Вот только отец вызвал меня в кабинет в один из вечеров. Я думал, разговор снова пойдет о Нейте, моей силе, семейном долге. Так оно и вышло в какой-то степени. Сначала отец рассказал, что Ильтере Нейта погибла, и теперь ею стала Хайди Эолайт. Затем начал задавать вопросы, как я отношусь к Айтере. Что думаю об общей ситуации в Тассете? Какой вижу свою жизнь? Мои ответы ему не понравились. Я читал это по глазам и старался сказать то, что его устроит. Не получалось. Я вообще не понимал происходящее вокруг меня. Запутался и хотел только одного, чтобы все было как прежде. Тогда отец впервые и рассказал мне о матери. Спокойно, размеренно, без какого-либо сожаления. «Все мы чем-то жертвуем во имя высоких идеалов, Стефан», — говорил он. Я до сих пор помню слова почти дословно. «И я не исключение. Когда я был примерно твоего возраста, у меня появилась Айтере. Красивая, юная, сильная. Между нами вспыхнула такая любовь, что порой я забывал, как дышать рядом с ней. Но любовь делает человека слабым». И моя должность, и как будущего преемника семейного бизнеса, и как главы общества чистой силы, не предполагала любви. Отец проклял бы меня и выставил за дверь. А я не мог этого допустить, но когда уже собирался все закончить раз и навсегда, узнал, что Айтере беременна. Уже тогда ходили слухи, что ребенок от такого союза может получить уникальную силу, потому что... Как ты знаешь, Ильтеры не беременеют от своих Айтеры, и наоборот. Поэтому я решил дождаться рождения ребенка, а затем убил ее. Я был в ужасе, сидел неподвижно и слушал. А отец равнодушно добавил. «Это была твоя мать». Я тогда поднялся и вышел из кабинета. Меня никто не задерживал, только внизу лестницы ждали отцовские Айтеры. У них был приказ напасть на меня. И если в любое другое время удалось бы избежать кровопролития, то в ту минуту Лев вырвался на свободу в первый раз. Айтере выжили, но получили тяжелые раны, и вскоре отец избавился от них. А меня начал шантажировать тем случаем, давить, говорить о моей избранности, о том, что мне суждено сделать тасет сильнее. И я поверил. Сейчас, годы спустя, я понимал, насколько это глупо. А тогда у меня почва улетела из-под ног. Мне не было пойти, не с кем поделиться тем, что творилось в уме и в душе. Фиона оказалась для меня чужим человеком. Но она и до этого не сильно интересовалась нами. Просто мы и втроем хорошо ладили. Найт был далеко, и это страшное слово «айтере» звучало для меня сродни заразной болезни. А Ари только исполнилось тринадцать. Оставался отец. И я сделал так, как он хотел. Вступил в общество чистой силы. Стал его палачом. Наверное, в ту минуту я умер, и родился другой человек. С братом я увиделся только три года спустя, стоял, смотрел издалека и не подошел, потому что в какой-то момент стал марионеткой, игрушкой в руках лидеров общества. А больше всего я боялся совершеннолетия Арии. Она не родилась в Великую Ночь, значит, могла обрести силу Айтаре. Впрочем, Нейта ведь и Великая Ночь не уберегла. И накануне ее восемнадцатилетия я тенью ходил за сестрой, и все искал признаки того, что у нее вот-вот пробудится магия. А когда стало окончательно ясно, что она обделена силой, впервые со своего двадцатилетия напился до звездочек перед глазами. Было странно сидеть и вспоминать обо всем этом. Но я вспоминал. Память больше не причиняла боли. Я мог с холодным рассудком проанализировать, почему оказался загнанным в угол, почему потерял себя. И в такие минуты очень хотелось облегчить страдания отца и убить его, чтобы даже тень не появлялась в этом доме. Я убил стольких, а его не мог. Жестокая ирония судьбы. Я потянулся за бутылкой вина и снова наполнил бокал. Нейт прав. За Арию и ее неугомонным супругам надо присмотреть. Сестренка у меня бедовая. Когда я несколько лет назад узнал, что она связалась с криминальными кругами Тассета, чуть не посидел. Но не вмешивался, только присматривал. Я вообще старался держать ее в стороне от моей жизни и сам не лез в ее дела. А когда Ари уехала в Эвасон, вздохнул с облегчением. Мне было плевать, что ее избранник Айтере. Главное, там она оказалась в безопасности. Здесь. А вот с Лаурой другая ситуация. От нее, наоборот, стоит держаться подальше. Раз реакция Львана на ее магию нетипична, значит, она может быть для меня угрозой. Так что Нейт не угадал, Я не собирался связывать судьбу с госпожой Эо Дэннис, о нет, ни с ней, ни с кем-то еще, никогда. Для нас обоих будет лучше, если сегодняшняя встреча станет последней, иначе это плохо закончится и для меня, и для нее».